в тонкий крест. Руслан Мельников, глава 25. Татарин он по нырцы, как есть, татарин, испуганно бормотал издали без зубы синепаш, даже к связному бурцу вот яц приближаться опасался. Колдун языческий, с ним мужики из нашего ополя справиться не смогли. Правда, рыцарь взглянул на пленника другими глазами, с уважением, что ли, Ну-ну, девять Вацлав из трёхлучников дядьки Адама тоже раскидал как щенков. Ах, стаял со мне непростой ты ополченец. Вурцев пожал плечами, осмыл и продолжал. Что ж, я готов поверить, что ты действительно не вёз книжку куявцам, мазовцам или тевтонам, хотя я мог получить за уделайду такую награду, что век бы горя не знал. Присловленная награда Я так насторожился. Глаза полетели алчным блеском, а уши, уши, под взлохмаченной рыжей шевелюрой, аж ходуном заходили. Да, пожалуй, я в это поверю. Продолжил Освальд. Но лишь потому, что против тебя, Аванслов, поджигается не менее серьёзное обвинение. Язык утверждает, что ты пособник из майловских сынов, из божников и язычников, извергнутых адовой бездны. Если он прав, то выходит, именно им ты хотел отдать от Делайду Краковскую. Ничей ей не пособник, никому отдавать книжную не собирался усталый возразил Бурцев. Она направляется в Сулеславы, рату Краковского воеводы. Я всего лишь её сопровождаю. Я внимательно слушаю, настолько внимательно, что Бурцев мысленно обругал себя. Не стоило, наверное, сильно болтать в присутствии рыжего. Польский рыцарь о чём-то крепко задумался. "Вообще-то, у тебя есть возможность доказать правдивость своих слов, Ватлов", наконец заговорил он. "Кто-нибудь другой приказал бы тебе сразу повесить". "Ну это мы проходили", буркнул вполный конца Генрих обагочестиевый, его краткое стёрнуть. "Но я в подобных делах Он же полагаю, слишком караполительное решение смертных судей, а на высшее приение. Законы польской правды позволяют обвиняемому уповать на Божий суд. Я спрашиваю тебя, батс, согласен ли ты подвергнуться испытанию и доказать свою невиновность на этом суде? А если откажусь, тогда петля из всякого суда. Вурцев понятия не имел, в чём заключается Божий суд по польской правде XIII века. Однако неведомое испытание всё же такие подчтительные верны смерти. Может быть, перед Божьим судом полагается накормить обвиняемого или хотя бы развязать ему руки. Согласен. Валяй, ослодь, суди. Прекрасно, обойдёмся без лавников, лесяжных и коморников, судебных служителей. «Я не прибегал к их помощи, когда разбирал жалобы на землях из Гужебежи. Не потребуются они мне и здесь!» Освальд заметно приосанился. Пан Янно страдал от комплекса непризнанного юриста и намеревался использовать представившуюся возможность поиграть в правосудие. А может быть, в этой лесной пратии просто нет других развлечений? И Божий суд, чем бы он там ни был, для них единственное доступное шоу. «Божий суд!» Громгласно провозгласил Освальд, обнажённый меч в руке вспыхнулsк неба. Божий суд, божий суд, божий суд. Загемонили лесные вои, все попростали свои дела, даже повара пестов на угле водой оставили веркил с подожаенной тушей ветри. Не прошло и 3 минут, как вокруг Освальда и Бурцева столпились обитатели лагеря. Гово сказать божий суд не хотел никто. Не повезло только лучникам дядьки Адама. Им надлежало сторожить княжну в шатре. Радостный галдеж прекратился. Стоило Освальду еще раз махнуть обнаженным мечом, наступила тишина. Голос рыцаря звучал громко и торжественно. Вацлав, ты не желаешь признавать обвинение в пособничестве язычника? Так ли это? Так. И ты не можешь выстерить перед судом свидетелей в свою защиту. Вообще-то могу, княжна. Агдлайда, дочь краковского князья Лешко Белого, не будет твоим свидетелем, ибо она не могла знать о твоих тайных помыслов. Нижнее не ведомо, куда ты на самом деле намеревался явести. Есть ли у тебя ещё свидетели, готовые подтвердить твою невиновность? Нет. В таком случае ты можешь доказать свою правоту в священном поединке, а если по какой-либо причине не можешь биться, тебе подвергнут испытанию железом или водой. То есть как это насторожился бурц. Ты пройдёшь голыми ногами по раскалённому железу или принесёшь его в руках. Затем твои раны обвяжут водком и травами, и на третий день снимут повязку. Если ожоги не заживут, ты будешь признан виновным. А из испытание водой тебя привяжут к бревну и бросят в реку. Твоя вина будет доказана, если бревно перевернётся и ты окажешься под водой. Поединок у Грюма произнёс бурца. Я выбираю поединок. Толпа вознековала. Оно и понятно, гадиаторские бои, конечно же, куда зрелищнее и интереснее, нежели испытания железа или водой. Снова взметнулся верх меч Освальда, и снова крики смолкли. «Да будет так!» Провозгласил Дабжинис. «Ответчик Вацлав, против которого свидетельствовал кмет Яцек, по доброй воле выбрал поединок. Пусть же Господь укажет нам право!» «Я должен биться с ним?» Бурцев, прищурившись, плянул на Яцека. Тот в ужасе попятился. Справиться с таким соперником не составит труда. Это ведь ясно и без всяких там польских правд. «Нет, Васлов!» Покачал головой Осваль. «Яцек лишь свидетель. Обвиняю тебя сейчас я». «Значит, моим противником будешь ты?» Еще больше удивился Бурцев. Благородный представитель партизан усмехнулся. "Твоя дерзость начинает мне нравится, Вацлав. Но ты ошибаешься. Устраивать турнир с простым крестьянином я, разумеется, не стану. Ты не рыцарь, а потану. Я выставляю против тебя своего оруженосца. Сбыслав, выйди сюда". В толпу без особых усилий растолкал кривоногий в глолит за травёр разбой ничего вида. Типчик ещё тот. Шея обхватишь и не удержишь. Рост ненамного меньше, чем у Бурцева. Плечи, что амоновский щит, положены поперек. А мускулистые руки средневекового качка, казалось, играючи, сомкнут хоть подкову, хоть шлем. Вместе со всем его содержимым. Если бы вместо грязных кос и непокрытый затылок с Беслава венчал стриженный ежик волос, оруженосец Освальта сошел бы за типичного боевика эпохи эркетирского расцвета. Бурцев не сразу опознал в ходячем шкафе того самого лихого малого, что в схватке у трех сосен ловко выбивал кистинем и сёдил воинов Якуба Усатого. Бандитская морда раскулась в глумливой ухмылке, и Бурцев машинально отметил, что у громилы отсутствуют два передних резца, но в отличие от щербатости Яцека этот изъян не казался смешным, наоборот, возникало чувство жалости. Не к сбыславу, не к тому несчастному, кто посмел ему вышибить зубы. Вероятно, безвестный герой после того необдуманного поступка, как минимум, лишился головы. «Освободите пленника!» Прозвучал приказ Освальда. Сзади кто-то развязал ремни, стягивающие руки Бурцева, будто вот и спали, а пертока крови, принемевшим конечностям, заколола под кожей. Бурцев принёс с ужесточением растирать посиневшие кисти. Следовало поскорее восстановить кровоток. Да богом судьбе понадобится вся ловкость и сила рук. По законам польской правды ты обязан дать ответчику срок 8 месяцев на подготовку к священному поединку. Вещал тем временем Освальд. Но у нас нет этого времени. Поэтому я спрашиваю Согласен ли ты, Вацлав, биться прямо сейчас? А что мне ещё остаётся? Руки постепенно обретали утраченную чувствительность. Это не ответ, нахмурился Осмунд и зарядил по новой. Согласен ли ты, Вацлав? Да, согласен, согласен. Хорошо, кивнул пан. «Поскольку никто из вас двоих не отличается знатностью рода, и пока не состоит в рыцарском звании, то и биться вам надлежит не мечами, а палками!» Толпа снова загалдела. Урцева же несколько озадачила выбор оружия. Похоже, на потеху публики его увлекают в ребяческие игры а-ля Шаоли. Впрочем, нет. С легкими гибкими шестами китайских ушуистов Две да крипкие уесистые дубины, положенные к ногам Освальда, не имели ничего общего. Одного точного удара такой палочкой достаточно, чтобы сделать человека коллегой или вовсе вышибить из него дух. Обе дубинки выглядели отнюдь не свежеструганными. Отполированные рукояти, вмятины на прочных желобакообразных утолщениях, выбитые испучки, грязь и, как пишут в милицейских протоколах, пятна бурого цвета. Видимо, божьи суды на палках в лагере Освальда Добжинского – дело обычное. А к дубинам уже положили два небольших круглых щита – легкая деревянная основа, обитая кожей. Как раз то, что нужно для палочного боя. На щиты кинули пару засаленных подушек. Все с теми же буроватыми пятнами. Интересненько. На голову их что-ли полагается нахлобучивать для защиты или как? Ладно, придет время, все станет ясно. Но время шло, а происшествий не наступало. Наоборот. Бурцев в изумлении воззрился на глиняные чашки, наполненные пеплом. Их притащили от потухшего костра с кобаней тушей. Объяснить предназначение этого странного атрибута предстоящей схватке Бурцев не мог. "Подойди, сбыслав", приказал Должинский рыс. Ороженосиц шагнул к своему господину, наклонил колено, крепко зажмурил глаза. И тут произошло то, чего Бурцев не ожидал. По знаку Освальда, один из волчьих шкурых партизан погрузил по Белладони в ленинную посудину, зачерпнул полную горсть пепла и высыпал прямо на голову Сбеслава. Легкий ветерок потянул с волос цвелоча плотный шлейф мышиного цвета. Орженосец даже не шелохнулся. «А ну-ка, Добрынишка, обсыпь его мелом!» Бурцев вспомнился старый анекдот о дуэле Илья Муромца Тартаньяна. Странная операция повторилась еще несколько раз. Глава сбыслава напоминала теперь потушенный очаг, а пепельные разводы на круглой физиономии выдавали ему сходство со спецназовцем в демофляжном гриме, который, правда, сильно перестарался, обеспечивая себе маскировку. «Теперь ты, Вацлав!» – скомандовал Освальд. «Зачем это?» – запротестовал Бурцев. «Я уж как-нибудь обойдусь». Так положено. Польская правда гласит, что обоим поединщикам пред Божьим судом предлежит посыпать волосы пеплом. Ибо если кому-нибудь разобьют голову, на него бьют до смерти, то кровь из раны, смешавшись с пеплом, не путечёт в глаза и не помешает тайнейшей борьбе. Вот как предусмотрительный, блин, народ старополяки. Ну раз такое дело, значит, ни шлемов, ни даже подушек для защиты черепушки не положено. При взгляде надюжего соперника в боевой раскраске, который уже поигрывает своей палочкой, стало тоскливо. Все-таки пепел в волосах не самая лучшая защита от дубья. Но в чужой монастырь за своим уставом пускают редко. Ладно, пусть будет польская правда, но дыж ее за ногу, бурцев не хотят склонил голову. Пепел, сыпавшийся сверху, был еще теплым, пах костром и едой. Упитанный, видать, кабанчик попался лесным охотникам. Жира в огонь накапало столько, что рот голодного Бурцева вмиг наполнился слюной, а сердце – ненавистью. Ничего уже он не чувствовал, кроме досады и жуткой обиды на негисциплимного Освальда. На его громилу оруженосца, на весь этот сброд полупартизан-полубандитов, ишь, собрались вокруг, раздявили рты и зеньки. Крови жаждут, его, Бурцева, крови. По глазам видно, никто не верит в победу чужака. Что ж, плевать, если суд и впрямь божий, правда на его стороне, а где правда, там и сила. Хотелось, чтоб так и было. Бурцев поискал взглядом Яцека, но беженца, за которого он, собственно, и вляпался в неприятную историю, нигде не видать. Жаль, каким неописуемым удовольствием опустил бы Бурцев свою дубину на рыжую голову. Стоп, а вон там. Показалось? Или в самом деле? Огненная стрелара мелькнула возле шатра, куда загнали Адлоида. Чего ради? Мужичка потянуло к книжне, когда весь лагерь собрался поглазеть на бесплатное шоу. "Вацлав, ты что, оглох?" крик Освальда заставил его вздрогнуть. "Хватит по сторонам зыркать. Бежать всё равно некуда. Бери оружие и топай на ристалище". Буцев поднял дубинку. Да, хорош демобилизатор. Весь он дрен столько же, насколько и выбедил. Если приложиться, как следует, пепел в волосах точно не поможет. Теперь щит полегче Амоновского будет, ну и поменьше. Вот подушка, она-то ему на коля. Подвяжешь вот здесь, под плечом и под мышкой, объяснил осёл. Так будет удобнее щитом прикрываться. Палка она не меч, сразу не убьёт. «А если бой затянется, рука устанет держать щит!» Насчет «сразу не убьет» верилось с трудом, но совету рыцаря Бурцов все же внял. По примеру, Збеслава приладил подушку. В самом деле, удерживать щит так было гораздо сподручнее. Тристалище оказалось небольшим утоптанным пятачком на краю леса. Противников поставили друг напротив друга, на расстоянии нескольких шагов. Зрители раступились освобождая пространство для поединка. Бойцовская честь её подсказывала: с Прайксом с Беславом будет непросто. Перепачканный сажей рженость ощерился, словно у бедах мысли бурцево. Совсем не голливудская улыбочка вышла. Уж не в таком ли вот спарринге на дубинах ты лишился своих зубов, Спасслав? Освальд, который уж раз поднял к небу меч. Божье провидение да укажет нам истину. Приступайте. У микрофона был Махмутов Даниил.